Память святого варвара, бывшего прежде разбойником. Этот блаженный Варвал был прежде лютым разбойником в странах луканских. Много пролил он крови человеческой, и никто не мог его изловить, не тем более бороться с ним, так как он обладал необыкновенную телесную силою. но приблаги и человеколюбивый бог нехотящий смерти грешника и всем спасения ищущий подобно тому как некогда апостола павла так и этого разбойника действием своего промысла уловил все эти спасения однажды когда разбойник этот сидел в пещере и смотрел на множество награбленного золота вдруг сердце его коснулось благодать божия приводящая грешника на путь покаяния И вот разбойник умилился душой и, вспомнив о страшном суде Божием, начал скорбеть, говоря в душе своей. Увы, мне грешному, что сотворил я, много пролил я крови человеческой, многих жен осквернил, чужие имущества похищал, и много иного сотворил зла. Между тем, сегодня ли, завтра ли, но я должен умереть? А что я приобрел? Кому останется? И вот. Возвал снова, «Я знаю, что древнего разбойника Христос по своему милосердию восприял к себе, и меня он приимет, если только покаюсь. Все не я, сокрушаюсь о своих злодеяниях и ищу его милосердия». Сказав это в глубине души своей, варвар воспринул и не сказал ничего своим товарищам, взял лишь меч под свою одежду и, оставляя все, Ночью пошел в ближайшее селение, в котором была церковь. Придя в церковь во время утренней, он по ее окончании пал священнику в ноги со слезами, восклицая, «Отче святой, не отринь меня окаянного грешника, пришедшего к твоей святости, ибо покаяться хочу я в содеянных мною злодеяниях». Священник, подняв его с пола, подвел к святому алтарю и сказал «Исповедуй, чада пред Богом, содеянный тобой согрешения, я же буду смиренным свидетелем твоего исповедания и покаяния». Кающийся стал говорить. «Я, отче, тот самый разбойник-варвар, о котором, как думаю, и ты слышал. Преисполнен я множеством грехов, нечистоты телесной, грабительством и убийствами. Ибо я убил до трехсот человек, в том числе погубил мечом и двух пресвитеров, не хотевших допустить меня к таинству покаяния. И вот ныне ты, отче, если знаешь, что Бог примет меня кающегося, то обвяжи по своему усмотрению мои греховные язвы заповедями Божиими. Если же нет, то возьми этот меч и прикажи ему бить меня». Но пресвитер сказал ему на это. «Чадо, нет греха побеждающего Божие милосердие. Только не отчаивайся». «Ступай ко мне в дом, и что я тебе повелю, то и исполни делом». Выйдя из церкви, пресвитер оглянулся и увидел, что варвар подвигается за ним на локтях и коленях, и сказал, обращаясь к нему, «Что это ты делаешь, чадо?» Варвар отвечал, «С этого времени, как я повергся на землю пред Господом Богом моим с грехами моими, я не восстану от земли до тех пор, пока не будут прощены мне все злые мои дела». Чада, сказал ему Пресвитер, — «ты добровольно даешь обед всем Богу. Итак, сохрани его, и прощено тебе будет все». Придя домой, Пресвитер снова сказал ему, «Вот, Чада, дети мои, рабы, скот, псы. К кому из них хочешь быть приравнен, чтобы вместе с ними принимать пищу?» Варвар отвечал, «Я очень не считаю себя равным даже с псами». но вследствие необходимой телесной потребности в пище помести меня с ними, чтобы с ними вкушал я пищу и пребывал без крова в продолжении всех дней и ночей». На это пресвитер сказал, «Поступи же так, чадо, как ты говоришь пред Богом, и уповай на великое его милосердие». И прожил в таком состоянии варвару пресвитера того три года, подобно четвероногому скоту. ползая на руках и ногах и не поднимаясь от земли, считая себя недостойным находиться с людьми, но лишь четвероногими животными и сапсами вместе елся и с ними вместе находился вне дома и днем и ночью. По истечении третьего года пресвитер сказал ему, «Довольно, чадо, перестань питаться сапсами, ибо Господь оказывает тебе свое милосердие». «Но я, отче, — отвечал варвар, — еще хочу пастись вместе со скотом». И сказал ему пресвитер, «Чадо, Бог видит и этот обед твой, который ты приносишь ему из своего смирения, желая таким образом пострадать за свои грехи». И вышел варвар вместе со скотом заселения, хотя подобно четвероногому скоту и питаясь скудную травою. Достигнув луга, он пробыл на нем двенадцать лет, оставаясь нагим и не имея на себе даже никакого рубища. И сделалась кожа его подобной коре, древесной, опаляемая солнечным зноем, и, растрескиваясь от мороза, она почернела, как уголь, и стал блаженный варвар добровольным мучеником. Когда прошло двенадцать лет таковых страданий его в пустыне, он получил по божественному откровению извещение о прощении своих грехов и о том, что ему предстоит подвиг покаяния своего завершить мученически, кровью своей. И вот однажды, ходя по лугу, варвар приблизился к дороге, на которой остановились какие-то купцы. Они, думая, что это подошел какой-то зверь, ибо не разглядели, что было в густой траве, пустили в него из своих натянутых луков несколько стрел и поразили его тремя стрелами. Подойдя же, увидели, что застрелили человека и пришли в ужас. Варвар же повелел им не бояться, не скорбеть, и рассказал все о себе, и заповедал им возвестить о его кончине пресвитеру того селения. Сказав это, он предал душу свою в руки Божии. Вышеназванный пресвитер, узнав от купцова происшествия, пошел на то место, где увидал тело блаженного варвара, просветившегося подобно свету. Совершив обычное над мертвым пение, Он предал погребению его на том самом месте, на котором он был убит. Впоследствии от гроба блаженного варвара стали истекать исцеления болящим различными недугами. По прошествии некоторого времени собрался сюда народ с пресвитером. Открыли гроб и увидели, что тело святого не только было нетленным, но и источало целебное мира. Когда все пришли в удивление и прославили Бога. Честные же мощи святого варвара перенесли с великими почестями в свое селение и положили в церкви, изумляясь дивному человеколюбию и милосердию Христа Бога нашего, которому со Отцом и Святым Духом высылается честь и слава вовеки. Аминь.